Глава 6 Торговый центр представлял собой трехэтажное здание, первый этаж которого меня порядком поразил. Здесь расположился странный магазин, который мой спутник назвал «Супермаркет». Огромное пространство с высокими потолками и фонарями искусственного освещения – Торговые ряды с открытыми полками, заставленными разнообразной едой, большей частью упакованные в блестящую пленку, тянулись метров на пятьдесят. А на входе стояли слуги в зеленой спецодежде и в забавных головных уборах с козырьками, считали товар, который подвозили на тележках покупатели. А затем пропускали их, принимая оплату. М да, в моем мире о таком можно было только мечтать». Я вспомнил грязные городские рынки, лишь на центральных улицах можно было увидеть приличные магазины, но их было немного, и они были рассчитаны на богатеев. На втором этаже, как и на третьем, пространство было усыпано торговыми лавками, словно грибами после дождя. Жорик подсказал, что нам именно на третий решил сделать приятное Марине. Она обожает драгоценности, и кулон с бриллиантами в купе с золотой цепочкой неплохо бы смотрелся на ее шеи. Я шел вперед, провожая взглядом разномастный народ. Тут были и зажиточные аристократы в строгих костюмах, и прелестные барышни в цветастых платьях, и семьи с детьми, как обеспеченные, так и не очень. Даже заметил каких-то людей с более темной кожей, одетых во что-то серое, либо в откровенное тряпье. Шум толпы и лабиринт торговых рядов меня дезориентировали. И если бы не Жорик, который все это время шел рядом, я так бы и блуждал весь день, так и не найдя подходящий магазинчик. В итоге зашел в указанную им лавку, пространство которого было разделено на две части. В первой находился я, вторая была занята стеклянным прилавком, за которым маячил торгаж средних лет, Придя в себя от непривычного вида ювелирной лавки и блеска украшений, я довольно быстро выбрал подходящее украшение, достойное этой красотки. Пять бриллиантов осыпанные по краям золотого сердечка, а в центре еще один покрупнее. Все это завораживало взгляд. Я тут же приобрел этот кулон, а следом за ним и элегантную золотую цепочку. Подарю Марине при следующей встрече. Привык, чтобы мои женщины ни в чем не нуждались, и в этом мире собираюсь придерживаться той же позиции. Как только мы с Жориком свернули в закуток между двумя длинными строениями, я услышал вскрик водителя, но мне не дали повернуться. «Только дярнись, мрази, мой слуга, высади тебе мозги!» услышал я знакомый голос и тут же почувствовал, как к затылку приставили, судя по всему, самострел. Затем из-за моей спины вышел Толя, братишка Марины, и встал передо мной. Одет в синие грубые штаны и белую рубаху, взгляд наглый и самодовольный. «Ты положил семерых моих людей и должен заплатить за это!» Глаза его сияли от предвкушения мести, а рот был искривлен в злобной ухмылке. «Толя, ты просто должен принять одну простую истину. Всех, кто на меня нападает, ждет одна и та же участь. Смерть!» — спокойно ответил ему, глядя прямо в глаза. «Ты покойник!» — прошипел он, выпучив в глаза и раздувая ноздри. «Я это слышал уже тысячу раз», — с усмешкой ответил ему. «Придумай что-нибудь пооригинальный. «Уведи его в машину!» — распорядился ли тому, кто все еще держал оружие у моей головы. «Я так не думаю», — раздался в стороне тихий голос с легким акцентом. «Отпусти его, топор!» Самострел уже не упирался в мой затылок, поэтому я повернул голову в сторону того, кто вмешался в разгорающийся конфликт. Небольшого роста коренастый, с непривычно темной кожей. На лицо точно араб, большой нос с горбинкой, жесткий взгляд черных глаз, длинные черные волосы, собранные в небольшую косичку. Одет в синий камзол, расписанный золотыми узорами, дутые штаны, сапоги. На поясе большой нож, лезвие которого было заряжено магией и еле заметно светилось фиолетовым цветом. — Азиз, не лезь, у меня с этим пацаном особые счеты! – рыкнул Толя. «Он завалил моих людей, я это никому не прощаю. Ты же знаешь!» «Мне не важно, что и кому ты прощаешь или нет. Это наша территория!» — возразил араб. «Мы не давали разрешения творить здесь всякую херню. Тебе тоже это известно!» «Мне плевать на твою территорию, отдай пацана!» — Толя свердил взглядом араба, а тот в ответ с хладнокровностью убийцы изучал будущую жертву. «Твои эмоции тебя погубят, топор!» — наконец Азиз ухмыльнулся. «Не греши ими!» «Мы договаривались с тобой! Договор — это святое!» «Ну ладно!» — Толя шумно выдал воздух из ноздрей, еще пару секунд померился взглядами с арабом, а затем махнул своим помощником. «Уходим!» Напоследок он проводил меня взглядом недовольного хищника, у которого увели добычу прямо из-под носа, прошипев. «Считай, что тебе повезло, Остафьев? но это пока!» «Или тебе!» — резко ответил я этому гаду. Тот было дернулся в мою сторону, но Азиз тут же зацокал языком и покачал головой. «Увидимся еще!» — прорычал Толя напоследок, кинув в сторону араба злобный взгляд и исчез за одной из торговых лавок со своими прихвостнями. Жорик стоял в стороне и пока не приближался. Араб внимательно изучал меня, постукивая пальцами по широкому поясу. «Значит, еще и с этим непонятным фруктом будем разговаривать. Он-то думает, что меня спас...» Ну, честно говоря, этот Тален меня сильно не пугал. Увести в машину, как он сказал, у него бы точно не получилось. На «Ну что, парень, теперь ты мне должен?» — довольно улыбнулся Азис. «Как рассчитываться будешь?» «Я так не думаю», — ответил ему спокойно, и он тут же нахмурился. «Аккуратнее в выражениях, парень. В следующий раз меня может не оказаться на месте и...» «И тогда я сам справлюсь», — закончил я за него фразу. «А ты дерзкий. Остафьев?» «Граф Остафьев». «Запомните, граф», — хищно оскорился араб, — «с нами лучше дружить, и мы держим не только этот торговый центр». «Я очень придирчиво отношусь к выбору друзей», — объяснил ему. «Но бывает тогда», — араб смерил скептически мое худое и не слишком накачанное тело и медленно направился в сторону соседних магазинов, быстро растворившись в толпе. «Иван Сергеевич, что-то вы резко с ним», — пробормотал Жорик. «Вы же не знаете, кто он, а я знаю». «Это такие безбашенные ребята, что с ними надо ухо держать в остро. «Какая разница, Жора, кто они? Он хотел сделать из меня жертву, а я охотник, понимаешь?» Хлопнул я по плечу водителя. «Давай пойдем же на выход. Нам здесь больше ничего не надо». Когда мы спускались по широкой мраморной лестнице и уже достигли уровня второго этажа, я услышал крик и приглушенный звук бьющегося стекла. «Сейчас подожди!» – остановился я, обращаясь к Жорику. «Там что-то происходит!» «Иван Сергеевич, не нужно!» — ответил он. «Да мало ли!» — ответил я, направляясь к месту, откуда раздавались звуки. Обогнув лавку с вывеской «Повседневные артефакты», я увидел, как у черного хода на полу лежал темнокожий старик, хватаясь за сердце и громко всхлипывая. На его скуле кровоточило ссадина. «Лежи, и не дергайся!» — запищал склонившийся над ним хлюпик в кожаных штанах и куртке на голый торс. Лицо изрядно помятое, взгляд жесткий. Кто-то, видимо, его подельник, в это время орудовал в лавке, откуда слышался звук разбивающегося стекла. «Тебе что, больше всех надо?» — крикнул, заметив меня мародер, и оскалился. «Проходи мимо!» Я огляделся. Людей вокруг мало. Ближайшие торговцы закрылись в своих ловчонках. Неподалеку дежурили два полицейских. «И правда, нам пора идти», — ответил Жорик. «Такое здесь часто бывает. Мародеры нападают на арабов, а те потом отлавливают обидчиков и бьют им морды». «Ненавижу, когда обижают стариков», — я начинал закипать. «Это было выше моих сил. Я никому не позволял совершать такого в родном мире. Почему мне нужно терпеть и в этом?» «Почему не реагирует страж порядка?» — указал я на двоих в униформе с поблескивающими магией дубинками. «Они откровенно лентяничали и косились иногда в мою сторону, совершенно не собираясь реагировать на совершающиеся прямо у них на глазах преступления». «Да бесполезно это», — ответил Жорик. «Они в доле». «Купили их?» — я поразился услышанному. «Ну да, торчат для вида», — ответил водитель. В это время первый ударил старика ногой, и тот заскулил. Зря он это сделал. Неловимое движение и лук в моей руке, а затем и стрела на привычно зазвеневшей тетиве. Выстрел глушилкой, и первый падает без сознания. На ну что, погнали? Больше у этого пердуна брать нечего!» Второй замер с двумя мешками в руках успел лишь изумление открыть рот, даже не пытаясь выхватить из-за пояса арбалет. Глухой стук и еще один с легким сотрясением и клеймом бабочки на лбу упал без сознания дедушка вставай понял я за локоть трясущегося старика, который забормотал на каком-то иноземном языке. Судя по интонации это были слова благодарности. Он почти не говорил по-русски пытаясь компенсировать это жестами. Я же достал чудо-мазь, обработал его садину и наливавшуюся вокруг глаза гематому от удара ноги. Через полминуты следов избиения как и не было. Я оглянулся, а полицейских и след простыл. Тут же я увидел нескольких арабов, которые спешили к магазину старика, а тот продолжал многословно и непонятно благодарить меня. «Не за что, дедушка!» — улыбнулся я. «Мне пора!» Мы уже подходили к лестнице, ведущей вниз... Когда я оглянулся, желая проверить обстановку и встретился взглядом с Азизом. Он кивнул мне в знак благодарности, хотя, судя по его взгляду, немного опешил от моего вмешательства. Иван Сергеевич, вам сейчас еще врагов не хватало начал бубнить жорик. Ты мне хочешь высказать за благородный поступок? хмуро посмотрел на него. Нет, а я что? пожал он плечами и тут же потупил взгляд. «В целом, правильно вы все сделали. Вот только если бы не пришла подмога, нас бы арестовали. Я же говорю, все куплено здесь давно». «За что бы арестовали?» – удивился я, когда мы вышли на улицу. «Нашли бы за что», – хмуро добавил он, и мы направились к мустангу, ожидающему нас на просторной стоянке. Направляясь в сторону поместья, я смотрел через стекло на проезжающий мимо транспорт, замечая вместо него лишь цветные пятна, пролетающие перед глазами. Неужели люди настолько падки на деньги, что для них сострадание и помощь тем, кто нуждается в этом, отходит на второй план? Неужели плач ребенка и стоны старика для них пустое место? Моральные уроды и продажные шкуры, в руках которых оказывается хоть какая-то власть, пытаются всеми силами воспользоваться ею, чтобы наказать слабых, уничтожить беззащитных, втоптать еще больше в грязь тех, кто нуждается в помощи? Не спасти, стремиться, а уничтожить. В своем родном мире я боролся с такими тварями. Один из таких же ублюдков когда-то разграбил мое родовое гнездо и убил тех, кто мне дорог, бесчестно и подло ударив спину. Что ж, он пожалел о том, что родился на свет тогда, когда я до него добрался. С тех пор не могу пройти мимо. И в этом новом незнакомом мире я вновь противостоял той же силе, что превращало людей в твари, у которых не было ни чести, ни достоинства». «Иван Сергеевич, приехали!» — услышал я над ухом и ошарашенно огляделся. Я сидел в машине, но мы почему-то никуда не двигались. Передо мной, открыв мне дверь, стоял озадаченный Жорик. «С вами все в порядке? Сначала подумал, что вы уснули?» «Задумался о своих дальнейших планах, Жора. Все нормально», — объяснил я своему водителю, выходя из машины. «О грандиозных планах». «После сытного обеда, главным блюдом которого был сочный жареный поросенок, я отдохнул полчаса в кресле гостиной, устроившись перед камином. Решил почитать свежую газету. Интересно, что произошло за последние несколько дней?» Как ни странно, ничего особенного. Какие-то два клана воевали в Московской области. В эпицентре произошла вспышка активности, которую ликвидировали, вовремя вызвав подкрепление. На том самом руднике смертников, с которого мне удалось сбежать, произошел бунт, и автор статьи жаловался, что это уже третий случай за последнее время. Ну да, устроили мы с Лукой кровавый пир. — А что звучит? — хихикнула Лея. — Кровавый пир, хихи. Помню, как было весело. — Но ты в своем репертуаре, тебе лишь бы с крови чего-то, да побольше, — вздохнул я. — Гены, тут уж ничего не поделаешь, — ответила паучиха. «Кстати, не сказала раньше. Только сейчас поняла, что переборщила с регенерационным раствором, когда кусала тебя». «И чего?» «А того. Может быть, побочка. Что это значит?» «Ох, все тебе приходится объяснять», — раздраженно ответила Лея. «Побочные действия, когда слишком много лекарств, и в организме происходят изменения, могут быть мутации». Думаю, что превращусь в Большого Паука? Ха-ха!» «Паук-лучник, конечно, та еще картина», — заскрежетала Лея. «Нет, конечно. Но что-то в любом случае изменится». «Уже изменилось», — ответил я. «Я вижу все ингредиенты в сумеречной зоне. Вот почему я нашел так быстро ледяной мох». «Если так, то это облегчает задачу поиска», — резонно заключила паучиха. «Только осталось понять, какое свечение чему принадлежит. Понятно, что ледяной мох светится синим. Но как быть с остальными?» «А это уже твоя задача», — усмехнулся я. «Будешь подсказывать мне, какой цвет чему принадлежит». «Двойной паёк», — потребовала Лея. «Не шибко ли вы, мисс питомица, губу раскатали?» — добавил я строгости в голос. «Ну ты странный, конечно». «Я расту и кушать хочется все сильней», — удивилась паучиха. «Не заговаривай мне зубы», — напомнил я ей. «Ты сама сказала, что наедаешься и можешь обходиться без пищи несколько дней» слишком много ресурсов трачу на твои хотелки пробурчала лея ты же не желаешь моей смерти да ладно сдался я учту на ближайшее будущее ты мертвого уговоришь не из меня переговорщик паршивый вот съесть это пожалуйста вновь заскежедала смехом паучиха ладно закончили трепаться схожу позанимаюсь немного сказал я в завершении беседы а тебе задание В списке от Медведева четыре пункта неизвестных ингредиентов. Нужно вспомнить, как они выглядят и как их добывать. Примерно хотя бы. «Хорошо», — бодро ответила Лия. Еще бы ей не радоваться. Пища стало в перспективе в два раза больше. Оказавшись в тренажерном зале, я решил, как говорится, сбросить пар после минувших событий и накинулся на штангу, затем на гири, гантели. В общем, перепробовал все, причем с повышенной нагрузкой. После часового занятия с меня семь потов сошло, а мышцы так болели, будто меня растягивали на дыбе. Но меня радовало, что я уже могу больше, да и рельефа прибавлялось не по дням, а по часам. Возможно, дело в моем попадании в это тело, моя собственная энергия сейчас адаптировалась, и это ускоряло процесс роста. Не удивлюсь, если уже через месяц Ваня станет атлетом под стать великому лучнику. Не успел я зайти в душ, как на столе зазвонил телефон. Я взял трубку. «Иван, тут нас не пускают!» — услышал в трубке знакомый грубый голос. «Алексей, ты ли это?» — я узнал сына Луки. «Вот это поворот! Но почему эти уроды не пустили транспорт?» Я тут же набрал Софью. «Уже разбираюсь, да», — ответила она, и я различил на фоне несколько возмущенных голосов. «Надо бы самому встретить гостей и заодно разобраться в ситуации». Так что я вызвонил Жорика, который уже через минуту подогнал автомобиль к ступеням. Через мгновение я был уже на проходной. Три темно-серых автомобиля, заляпанных грязью по самую крышу, стояли перед воротами. Двое магов от Медведевых с озадаченными лицами стояли возле охранника, который, будто издеваясь над ними, не спеша, проверял документы.